Глава 7. Негодяйка, стерва, проходимка. Стас, вам знакомо это чувство? Когда просыпаешься утром после бурной ночки, а вместо горячей девчонки, с которой познакомился накануне, обнаруживаешь обчищенную квартиру и отсутствие бабок в ней. Если не знакомо, то примите мои поздравления. Вам крупно повезло. Потому что чувство это, мягко говоря, неприятное. Пробуждение наступает резко и болезненно. Не знаю, что беспокоит меня больше. Затекшая в неестественной позе рука или голова, раскалывающаяся от похмелья. Так, стоп. Какое еще похмелье? Вчера я почти не пил. Считай, что трезвый был. Но тогда откуда эти ядерные взрывы один за другим, сотрясающие мою черепную коробку и ее содержимое? Так и не разлепив тяжелых век, Пробую сменить положение тела, но почему-то ничего не получается. Нехотя распахиваю глаза и, кинув взгляд на свое правое запястье, испуганно дергаюсь. Розовый плюш, декоративные ремешки и хлипкий пластик. Поверить не могу, меня пристегнули наручниками. К собственной, блин, кровати. Очемело моргая, пытаюсь восстановить в голове цепочку событий вчерашнего вечера, но они неуловимо путаются и ускользают. Так-так. Бар, знакомство с Габи, поездка на такси, в течение которой она вертелась, как юла. Потом моя квартира, ее дерзкая «Снимай штаны, красавчик», спальня, музыка, а дальше пустота. Неужели я просто взял и отрубился? Прямо посреди ее импровизированного стриптиза? Нет, но ну это вообще на меня не похоже. Я скорее спички в глаза вставлю, чем пропущу такое шоу. А что, если Габи что-то подмешало в вино, которым так усердно меня поила? Хм, это интересная теория. По крайней мере, она объясняет совершенно нехарактерную для меня сонливость. Со всей дури дергаю правой рукой, и тонкая цепочка, связывающая два браслета наручников, рвется. Не знаю, чем Габи руководствовалась, пристегивая меня этой хлипкой фигней из магазина сувениров, но точно не здравым смыслом. Такие, с позволения сказать, наручники способна удержать разве что ребенка. И то не факт. Морщася и, потирая ноющее запястье, встаю с кровати и, наконец, обращаю внимание на бардак, воцарившийся в комнате. Вещи лежат не на своих местах, выдвижные ящики и комода закрыты неплотно, а гардеробная вовсе пережила апокалипсис. Такого хаоса я никогда еще не наблюдал. Что это чокнутое тут вытворяло? С нарастающим чувством паники бегло исследуя квартиру, И прихожу к неутешительному выводу. Она меня обокрала. Ладно, хоть гаджеты и другие ценности не тронула, только наличку забрала. И то не всю. Видать, в торопях искала. Не то, чтобы мне сильно жаль потерянных денег, но все же быть жертвой махинации оборзевшей девки — так себе удовольствие. Вот чувствовал же, что не просто так она ко мне в баре липла, вся такая горячая и готовая на все. Было в ее поведении что-то преувеличенно неестественное и чересчур провокационное. Обычные двадцатилетние девчонки себя так не ведут. И где только мои мозги были? Можете не отвечать, вопрос чисто риторический. Понятное дело, что мозги утекли в область паха, но все равно обидно. Развела меня как лоха какого-то. И даже не дала вроде. Только белье засветило. Черное, насколько я помню. Но это разве компенсация за потерянное бабло? Гневно ударяю кулаком в стену, пытаясь на ней выместить бушующую внутри злобу и, больно ушибив костяшки, матерюсь. Еще ни одна женщина не вызывала у меня такого острого приступа бешенства. Габи не просто обокрала меня, нет. Она хитростью проникла ко мне домой, отхлестала мое мужское самолюбие по щекам и свалила, оставив за собой шлейф несбывшихся фантазий неудовлетворенного желания. Сучка. скрежеща зубами от бессильной ярости, плетусь в ванную, где долго стою под холодным душем в попытке привести себя в чувство и принять произошедшее. Слегка взбодрившись, обматываю бедра полотенцем и тащусь на кухню, чтобы залить в себя пару чашек черного и крепкого. Утром без кофе я не человек, а таким дерьмовым утром тем более. Запускаю кофемашину и беру в руки мобильник, проверяя пропущенные вызовы и входящие сообщения. Больше всех мне, само собой, названивал Никитос. Падя от любопытства, весь извелся. Он же видел, как я уходил из бара с Габи. Вот и хочет узнать, как все прошло. А что мне ему сказать? Признаться, что девочка обвела меня вокруг пальца, присвоила мои бабосики и хвостиком махнула? Другу-то я, в принципе, все рассказываю, но эта ситуация совсем уж из ряда вон. Не буду пока перезванивать. Придумаю план действий, потом наберу. Кроме Никитоса, выйти со мной на связь пытались Женька Крылова. Мы с ней иногда чпокаемся, когда ни у нее, ни у меня на горизонте нет более интересных партий. Лаборантка с кафедры антикризисного управления. Донимает меня под предлогом проблем с курсовой, а сама, походу, втюрилась. И отец. Последнее вообще не радует, потому что батя никогда просто так не звонит. Если уж он решил почтить меня своим вниманием, значит, повод серьезный. Либо я опять где-то накосячил, либо он хочет поговорить о чем-то важном. О моей грядущей стажировке, например. С недавних пор отец одержим идею сделать из меня честного работягу. Мол, деньги на деревьях не растут, и я должен сам научиться их добывать. И где он только этой фигни понабрался? Опрокидываю в себя чашку кофе, обжигаю язык и, громко выругавшись, перезваниваю бате. Хочется побыстрее отстреляться и снова завалиться в кровать, а то я что-то ни черта не отдохнул. Станислав? Голос отца грозовым переливом звенит в ушах. «Да, пап, привет». Отзываюсь я, невольно вытягиваясь струной. Даже когда его нет поблизости, я все равно чувствую эту несгибаемую энергию власти. Она прямо через телефонную трубку просачивается. У бабушки был. Деловито осведомляется батя, не расщедриваясь на формальные, а значит, совершенно бесполезные приветы, как дела. Был. Кольцо забрал? Забрал. Вздыхаю я, чувствуя себя, как на допросе. Хорошо. В офис мне сегодня завези, звучит приказ. До обеда. Теперь понятно, чего он с утра пораньше названивал. Колечко для ненаглядной ему, видите ли, срочно понадобилось. А я думал, это только девкам замуж не втерпёшь. Можно попозже завезу, но и я. А то башка так раскалывается. «Меньше надо было пить вчера», — холодно отрезает отец. «Не опаздывай». А затем, не попрощавшись, сбрасывает вызов. «Зашибись, поговорили. прямо от души». Раздраженно закатываю глаза и прикладываюсь ко второй чашке кофе. Не, ну как так получилось-то? Женится он, а головняк мне. Без понятия, какая муха укусила моего по обыкновению довольно рассудительного батю, но факт остается фактом. 52 он впервые надумал жениться. Подчеркиваю, впервые. Нет, я еще могу понять стремление продать свою свободу в обмен на регулярный секс, когда тебе 20, но в полтинник это, по-моему, зашквар. Да отец с его внешкой деньгами может поимить любую. Вот вообще любую. На кой ему сдалась эта Элеонора? Далеко не самая молодая и не самая красивая женщина, которую я видел. Превражила она его, что ли? Или опоила чем? Другого объяснения происходящему я просто не нахожу. Отец в курсе, что я не в восторге от Элеоноры. Но его мало волнует мнение со стороны. Он даже мать свою слушать не стал, когда она его предостерегать пробовала. Сказал, что любит и закрыл тему. Помнится, мы с бабушкой так и стояли с открытыми ртами, недоуменно переглядываясь. И для нее и для меня батин роман с возрастной разведенкой с прицепом стал шоком. И вот буквально на днях отец конец меня огорошил новостью о женитьбе: о настоящей женитьбе, которая с росписью в ЗАГСе, штампом, в паспорте и прочей будой Мало того, что он добровольно решил попрощаться со счастливой холостяцкой жизнью так еще и бабушкино фамильное кольцо, которое уже, черт знает, сколько лет передается из поколения в поколение, надумал своей Леоноре преподнести. Чтобы она, видите ли, прониклась серьезностью его намерений. Возможно, я чего-то не догоняю, но разве само желание вступить в брак не является доказательством серьезности? Однако, если отец что-то вбил себе в голову, то фиг теперь это из нее выбьешь. Поэтому тут фыркой не фыркой, Все равно он к этой Леоноре под каблук залезет. Как говорят у нас в молодежных кругах, потеряли пацана. Хоть пацана уже и за пятый десяток перевалило. Скривившись от неприятных мыслей, бреду в гардеробную, выуживаю из горы разбросанного шматья трусы, футболку и джинсы и одевшись, направляюсь в зал. Приближаюсь к камину, на котором вчера днем оставил бабушкино кольцо и обмираю от ужаса. Нет. Только не это. Выходит, не только наличку забрала. Негодяйка, стерва, проходимка.